Глава 24. Айден сжал зубы до скрипа и, прилагая все силы, попытался сдвинуть в сторону огромную каменную плиту. Даже используя всю свою силу, поддерживаемую природной энергией, ему удалось сделать это с большим трудом. Проклятые защитные печати продолжали действовать, не позволяя нормально разрезать ее с помощью снежного облака. А, используя полную силу, он слишком рисковал привлечь к себе внимание со стороны воплощений которые каким-то чудом все-таки забыли о его существовании, сосредоточившись на сражении с флотом имперцев где-то в небесах. Плита поддалась и начала уходить в сторону, открывая черный провал пагоды, который сильно досталось во время недавнего столкновения с очередной большой группой воплощений Феникса. Во все стороны взметнулась строительная пыль, отчего Айден тут же закашлялся, но постарался взять себя в руки и с новым усилием начал налегать на плиту. Восприятие четко говорило, что где-то там есть живые люди, и среди них хватало серьезно раненых. Членам Луны и Солнца, очевидно, сильно досталось. А еще Айден не смог почувствовать Нарису. И жизнь когда-то и Тора ощущалась очень тусклой, словно бы старший наставник сейчас находился при смерти. Рядом грохнулось огромное тело Целиня. Страж храма, не раздумывая, ударил по мешающей плите со всей силой, разнося ее тут же на мелкие осколки и помогая Айдену освободить проход. Парень быстро окинул взглядом стража, которому, судя по внешнему виду, очень серьезно досталось. Множество подпалин и сколов, а также две зияющие дыры в верхней части тела целине Если бы страж был живым существом, это гарантированно убило бы его. А так это просто снизило его эффективность. И раз конструкт тут, значит, со своей задачей они тоже не справились, и второй узел тоже уничтожен, как и другие Целлини. Айден мысленно выругался, слыша, как вдалеке грохнул особенно мощный взрыв, от которого земля под ногами в который раз и за сегодня ощутимо вздрогнула. Его внутренний мир содрогнулся вместе с реальным. Ощущение было такое, словно по душе Айдена ударили какой-то мощной техникой. Даже находясь вдалеке от идущего сражения с Фениксом, парень смог оценить используемые способности, и они, мягко говоря, ужасали. Куда там финальному движению гармонии меча? Это был совершенно другой уровень. Крик Феникса, полной ярости и боли, разлетелся по всему городу. Айден своим восприятием почувствовал стремительно удаляющуюся тварь. Похоже, императору и стражам каким-то образом удалось отбросить врага. Непонятно лишь какой ценой, потому как использованные силы впечатляли. Подняв взгляд к небу, он вновь не удержался и помянул хвоса и всех его родственников. Время передышки, судя по всему, закончилось. Воплощение пикового черного ранга в сопровождении одного красного — это даже близко не его уровень. Найти живых, помочь выбраться. Айден вытащил из карманного пространства кольца очередного охранного конструкта, отдав ему приказ продолжить поиски. Сейчас это все, что мог сделать Айден для своих товарищей. Паукообразный конструкт все равно ничем против таких тварей ему помочь не мог. Чего не скажешь о Целине, пускай серьезно потрепанном. Парень повернулся к нему, быстро отдавая приказы. Защита меня и помощь в устранении врага. Снятие ограничений на использование техник. Разрешение выхода за границы. С целинием, даже поврежденным, шансы на то, что Уайдена получится не только выжить, но и даже победить, были. Но ну, его разрешение конструкту на выход за границы, скорее всего, полностью исчерпает его духовный кристалл. Жаль, но лучше так, чем рисковать собственной шеей. Отдав приказы, Айден напряг ноги и с места рванул ввысь. Несмотря на то, что опыта сражений в воздухе у него было не очень много, оставаться на земле сейчас было слишком опасно. Уж очень много преимуществ в таком случае получалось у воплощений. С запущенной второй гранью техники семи шагов Айден был пиковым красным рангом, и скорость полета, а также его контроль, уже мало чем отличались от черных рангов. Всего какие-то мгновения ему понадобились, чтобы оказаться рядом с появившимися на территории секты воплощениями и сходу атаковать их. Снежное облако в его правой руке тут же затрепетало, посылая смешанные эмоции ярости и решимости. Исконный враг появился прямо перед клинком, и она рвалась в бой. Первое движение было нужно лишь для того, чтобы отогнать в сторону феникса красного ранга и полностью сосредоточиться на его сильной копии. В иное время Айден предпочел бы первым делом избавиться от слабого, чтобы позже полностью сосредоточиться на более опасном противнике но сейчас с поддержкой находящегося внизу целине он решил атаковать именно черный ранг пока тот не понимает и не знает их реальных возможностей стремительный удар рассечения со свистом разрезал воздух устремляясь в сторону красного ранга и заставляя младшего феникса инстинктивно отшатнуться уходя резким креном в сторону как ни крути но даже первое движение было крайне опасно для этих птичек цель черный ранг айден связался с целинем используя внутреннюю речь «По моей команде! Используй всю доступную силу! Давай!» Внизу, там, где находился оставленный конструкт, полыхнула яркая вспышка, чтобы в следующий миг превратиться в шквал из серебристых молний, ударивших воплощение черного ранга. Проклятая птица успела среагировать на этот удар лишь в последний момент, использовав какую-то защитную способность и вызывая перед собой полупрозрачную защитную полусферу, которая в момент удара загорелась духовной силой, но начала практически сразу прогибаться стремительно истончаясь. Защитная сущность монстра на короткое время оказалась подавлена. Айдену не нужно было проверять восприятием, чтобы понять, что конструкт только что этой атакой практически полностью опустошил себя. И этим нужно было немедленно воспользоваться. Парень оказался на линии прямой атаки и с видимым усилием опустил перед собой снежное облако. Даже после прорыва к среднему уровню красного ранга этот удар давался с большим трудом, а уж когда он вплел в него концепцию льда, это стало еще сложнее. «Финальное движение гармонии меча! Сокрушение мира!» — рявкнул он, активируя технику с помощью ключ-фразы. «Мир» разделился на две половины. Ледяной разрез прочертил огромную борозду прямо в воздухе, разрезая само пространство и оставляя за собой тонкую белую мглу. «Секунда» и воплощение черного ранга взорвалось, разбрасывая в разные стороны ошметки сконцентрированной природной энергии, которые падали на землю и, не долетая до нее, испарялись. Второму отражению Феникса, хоть и повезло чуть больше, но не намного. Айден изначально пытался задеть сразу двух монстров одним ударом, но, к сожалению, сумел зацепить красный ранг лишь по самой касательной, срезав ему часть крыла, отчего тварь, закрутившись вокруг своей оси, Рухнуло прямо на одну из каменных площадок территории секты, походя, снося один из тренировочных камней массивов. Айдену пришлось использовать сразу два последовательных мгновенных шага, чтобы сократить дистанцию с оглушенным монстром и вторым движением гармонии меча буквально нашинковать Феникса, разрывая его уже основательно потрепанную защитную сущность, словно это была обычная бумага. ха выдохнул с некоторым облегчением Айден. Он слишком хорошо понимал, что даже с нынешними силами быстро справиться с монстром черного ранга у него не получилось бы при всем желании. Конструкт в этом случае оказался как нельзя кстати. Вдалеке вновь загрохотали взрывы, говоря о том, что настоящий феникс еще даже близко не повержен. А еще Айден отчетливо различил в этой какофонии выбросов духовных энергий и буйств стихий жалобный крик хорошо знакомого ему существа, ну или конструкта. И раздался он где-то рядом, в соседнем районе, среди постепенно затихающих звуков столкновений между фениксами и человеческими практиками. Долго раздумывать айдан не стал, поднимаясь в небо и одновременно с этим отдавая потрепанному целиню приказ помочь охранному конструкту спасения членов секты Луны и Солнца. Сейчас толку от Целини для него не было. Слишком уж серьезно конструкт истратился во время недавнего столкновения, а замену кристалла быстро не сделаешь. Судя по тому, что он ощущал, дела у стражей и человеческих практиков шли не очень хорошо. Да, у них получилось отбросить Черного Феникса за пределы города, но сейчас легендарный монстр огрызался на них, посылая сокрушительные удары, переполненные концепцией тьмы и огня, отчего прилегающие городу территории, над которыми разворачивалось сражение, сейчас полыхали черным пламенем. А среди сражающихся Айден чувствовал почему-то лишь только двух стражей, которых всеми силами пытались поддержать люди Императора вместе с ним самим. Айден мысленно потянулся к камню артефакта у себя в карманном пространстве. Тот мгновенно отозвался, распространяя ауру готовности выполнить любой приказ. Раньше артефакт себя так не вел, и лишь после прорыва к красному рангу он словно бы пробудился, начав резонировать с силой Айдена. Похоже, его придется использовать в решении вопроса с Фениксом, как бы самому Айдену этого ни не хотелось. Уж очень радикально это было решение вопроса. Он добрался до дракончика спустя каких-то пару минут. Бедняга лежал внутри небольшой воронки, оставленной от падения его тела на месте массивного жилого дома рядом с правительственным районом. И даже одного взгляда было достаточно, чтобы разглядеть, насколько сильно досталось дракончику. Он все еще сохранял свою массивную форму, но даже не мог пошевелиться, а его сил не хватало даже на то, чтобы вернуть себе миниатюрный вид приземлившись рядом с телом дракона, Айден прикоснулся к его телу, вливая духовную энергию. Грубо и малоэффективно, но в такой ситуации это позволит хотя бы вернуть стражу сознания. Вокруг закручивались клубы пыли после каждого особо сильного порыва ветра, поднимаемого от временами сотрясающейся земли, и мешая нормально разглядеть хоть что-то вокруг. Несколько секунд ничего не происходило. Айден лишь чувствовал, как бьется едва уловимая жизнь внутри тела дракончика, продолжая вливать в него свою духовную энергию. Само по себе это не было каким-то большим объемом, но приходилось полностью сфокусироваться на работе, абстрагируясь от окружающего мира. «Удивление. Радость. Вы в порядке, наследник?» В голове Айдена раздался голос стража, который спустя мгновение изменился, возвращая себе миниатюрный облик а после того, как услышал, что все с подопечным хорошо, выдал отчет. Серьезные ранения, полное истощение, значение эффективности от эталона крайне низкое, риск окончательного разрушения ядра личности конструкта. Плохо. Возвращать себе боевой облик запрещаю. Ты можешь почувствовать, что происходит со старшими стражами? Гнев, отчаяние. Я чувствую лишь двух стражей. Третий отсутствует. Такое может быть лишь в случае окончательного прекращения функционирования конструкта. хвост в отродье! Выругался Айден. Потеря даже одного конструкта золотого ранга все равно, что лишится части руки, а то и сразу всей. Состояние оставшихся. «Множественные ранения, Функциональность средняя, но продолжает падать. Потеря сильнейших ключевых союзников. Советник убит. Палач Императора – критическое ранение, Император – ранение средней тяжести. Состояние Черного Феникса – истощение, множественное ранение, развоплощение созданных младших отражений. Мягко говоря, дело с обеих сторон обстояло очень так себе, но для людей все же хуже. Четыре золотых ранга выпали из сражения, еще трое продолжали сражаться, но очевидно, что долго они продержаться не смогут. И проблема была тут в том, что если дать возможность Фениксу уйти, он просто вернется позже, восстановив свои силы, пожирая души смертных. И это будет конец уже для всего мира. В который раз за сегодня, вновь помянув хвоса, парень подхватил миниатюрного дракончика и взлетел в небо, быстро набирая высоту. Несмотря на то, что Айден был всего лишь красного ранга, возможности повлиять на сражение и неприятно удивить легендарного монстра были и у него камень, артефакт. Его он пока оставил на самый крайний случай, тем более, что к его активации уже давно все было готово. Благо, ничего сложного там не было, просто покопаться в нем, дать один приказ, и все готово. Вторая возможность была в полученных им сущностях стихий. Дракончик принес ему практически все запасы сущности льда, воды и молний. То, чему противостоять Фениксу, будет сложнее всего. Сражение с легендарной тварью к этому времени уже сильно отдалилось от Нидора Тан. В черте же города продолжали вести бой лишь разрозненные духовные корабли, зачищая город от остатков воплощений, которые по какой-то причине перестали действовать слаженно и сейчас просто кидались на все, что видели. Хотя большая их часть сейчас умирала сама, словно бы по приказу своего основного тела. Айден уже с дракончиком, который пристроился на привычное для него место на левом плече парня, приходилось прилагать все усилия, чтобы догнать стражей. Дракон старался держать Айдена в курсе происходящего, наблюдая за ходом боя прямо из глаз своих старших товарищей. И то, что он говорил, позволило немного перевести дух. Непонятно откуда столько сил собрал в себе Император, но в реальном сражении он оказался страшным противником и, судя по всему, в какой-то момент начал сжигать свою жизненную сущность, так как его атаки на Феникса стали намного опаснее и сильнее. А некоторые техники, по словам дракончика, могли запросто поспорить по своей силе со многими способностями храма дракона для среднего эшелона. «Радость! Торжество! Носитель! Император заставил Феникса упасть на землю!» Внутренняя речь, донесшаяся от дракончика, буквально была переполнена эмоциями. Даже снежное облако в возбуждении стрепенулось, явно удивленное происходящим. «Отлично!» рявкнул с облегчением Айден, но тут же вернул себе сосредоточенность. «Рано радоваться! Когда разрушим ядро монстра, тогда и будем праздновать!» Он еще больше ускорился, торопясь к месту, где, судя по всем ощущениям, и рухнул опаснейший монстр. Где-то там Айден ощущал обоих стражей и Императора, который практически перестал маскировать свою силу и чувствовался Айденом, как огромное слепящее солнце, смотреть на которое с помощью восприятия было чуть ли не физически больно. Это вызывало уважение. К сожалению, как бы Айден с Дракончиком не торопились, они все равно не успели. Белое зарево вспыхнуло в том месте, куда рухнул Феникс, а страшно плече вдруг запаниковал, приходя в самый настоящий ужас, судя по его поведению и сказанным словам. «Ужас! Страх! Трепет! Нужно немедленно уходить, наследник! Великий мастер храма Феникса появился!» мы должны прятаться это один из командующих древнего врага вы не должны попадаться ему на глаза что он тут делает что с другими стражами и императором тут же спросил айден уменьшая скорость полета пояснение стражи парализованы император ранен легендарный монстр сейчас закрывается в специальный духовный кокон для переноски мастер храма феникса хочет украсть у нас ослабленного чудовищного зверя проклятие Парень быстро прикидывал варианты стремительно изменяющейся ситуации. «Что этот мастер сделает со стражами и императором?» «Задумчивость. Предположение. Император ему без надобности, вероятнее всего, убьет или оставит парализованным. Стражи будут в обязательном порядке убиты. Древний Ирак не станет оставлять у себя за спиной такие проблемы. Нам надо уходить!» К сожалению, эта здравая мысль, прозвучавшая уже во второй раз, оказалась правильной но воспользоваться ей Айдену было не суждено. Рядом с ним появилось непонятное смазанное нечто, чего он не смог даже рассмотреть, а уже в следующую секунду на его плечи обрушилось духовное давление такой силы, что он просто рухнул на землю с огромной высоты, лишь чудом в последний момент умудрившись замедлить падение и упасть относительно удачно. Однако, даже несмотря на это, дух из него вышибло основательно. На несколько секунд он даже забыл, как дышать, приходя в себя. «Долетался, умник!» — мысленно обругал он сам себя. Нужно было останавливаться сразу, как дракончик предупредил его об опасности. Но чего уж теперь? «Удивительно, какой странной может быть судьба!» Знакомый женский голос раздался рядом с ним. «Не скажу, что рад нашей встрече, уважаемая!» — хрипло сказал он, кое-как поднимаясь на ноги и разглядывая женщину в черном которая чуть не убила его еще в долине падающих звезд. «Мой хозяин заинтересовался твоей личностью. Он хочет увидеть тебя». От Айдена не укрылось то, с какой заминкой девушка произнесла слово «хозяин», явно пытаясь сопротивляться и не произносить это. «Иди за мной и без глупостей». Парень выпрямился, быстро оглядываясь вокруг. Он упал на большую поляну, заваленную человеческими телами. Мастера из числа имперцев, с которыми прилетел император, а также часть из старейшин. Многие были живы, но выглядели откровенно плохо. «Похоже, все-таки придется использовать последнее средство», — с каким-то лихим, обреченным весельем подумал он, мысленно прикасаясь к камню-артефакту в карманном пространстве кольца.